Глава тридцать восьмая. Кирилл. Пока ехал домой, поговорил с начальником охраны и приказал немедленно доставить в особняк тех, кто находился на выходном или отсутствовал на работе по какой-то другой причине. Среди охранников новеньких всего трое, остальных на работу принимал еще отец. Оборотни давно стали частью нашей семьи, и каждому из них я мог доверить свою жизнь думал, что мог. Набором остальной прислуги, не связанной с организацией безопасности, занималась Алиса, но и среди отобранных ею работников трудно было кого-то представить в роли предателя смертника. Иначе эту тварь никак не назовешь, потому что скрыть правду от вожака не получится. Опять размышления вырисовывали лишь одну подходящую кандидатуру Ксению. Волк царапался и рвался наружу, чтобы лично поквитаться с предательницей. Но я тормозил его, потому что доказательств пока не было. Но они будут. «Сын, что происходит?» взволнованно спросил Виталий, когда в одном халате выскочил во двор, где первая партия подозреваемых уже сидела предо мной на коленях и корчилась от боли. Первыми под мой гнев попали те оборотни которые прочесывали периметр я не стал что либо объяснять а сразу задал волнующий меня вопрос кто отравил агату конечно верить никому на слово я не собирался поэтому сразу придавил авторитетом вожака да так что у здоровенных амбалов кровь носом пошла кирилл ты что творишь следом за отцом на улицу выскочила мама я спрашиваю кто прорычал и переключился на других охранников, которые выскочили на помощь своим собратьям, до конца еще не понимая, что происходит. «Мама, прислугу в гостиной собери!» — не попросил, а отдал приказ оборотнице, и та, поняв, что дело серьезное, без лишних слов вернулась в дом. Поняв, что среди лежащих на земле оборотней, которые пытались прийти в себя, не было предателя, выдохнул с облегчением. Да ты можешь объяснить, что, черт возьми, происходит? Схватил меня за плечо отец и развернул к себе, когда я уже собирался войти в особняк. Мне предстояло самое сложное. Применять силу на здоровенных мужиках это одно, а вот на оборотницах совсем другое. Например, Наталья. Она ведь начала работать в особняке райских задолго до моего появления на свет а потом нянчила меня, приносила ночью тайком ото всех пирожки и конфеты, а потом прятала в кармане своего передничка сигареты, когда отец устраивал обыски в моей комнате. Да, я был трудным подростком, в принципе, как и все мальчишки, которым исполняется пятнадцать. Кто-то опоила гату ядом. Она едва не потеряла ребенка и чуть не погибла сама. «Прости, но я должен выяснить, кто это сделал» ответил отцу, и мужчина кивнул, понимая, что я проверю всех без исключения, даже маму. В гостиной заспанные и перепуганные стояли, кутаясь в халаты, пятеро обороток. Среди них, естественно, была и Наталья, потому что, в отличие от остальных, она жила в этом доме постоянно, и у нее не было семьи, кроме нашей. Чуть поодаль находилась Алиса которая смотрела на происходящее без особого одобрения, но не вмешивалась. Рядом с лестницей с выпученными глазами стояла Ксения. В отличие от остальных, она не выглядела сонной и была одета не в пижаму, а в джинсы и футболку. Собиралась сбежать или, не получив желаемого от меня, хотела найти утешение на стороне. Решил с нее и начать. Ты? Это сделала ты? Процедил сквозь стиснутые зубы, и девушка, зарыдав, шлепнулась на колени. «Кирилл», — охнула мама, — «не вынуждай меня делать тебе больно, Ксю, говори», — приказал, пока не применяя силу. «Я ничего не делала». «Врешь, сука, я дал тебе шанс признаться». «Нет, не надо», — взмолилась оборотница, но ее слезы меня не трогали. Ксения зарычала отпронзившей ее сознание боли, накрыв голову руками, и тут уже Алиса не смогла сдержаться, ринулась на защиту названной дочери. — Прекрати немедленно, ты сошел с ума! — оскалилась женщина, и даже волчица внутри нее ощетинилась, выражая недовольство. — Алиса, не вмешивайся! — скомандовал отец, но подходить к жене не стал. — Говори, Ксю, или твои мозги превратятся в желе произнес тихо, присев рядом с Ксенией и сжимающей ее в объятиях матерью на корточке. — Хватит! Кирилл Витальевич! Альфа! Это я! Я дала человечке пузырек с отваром! Я! Голос Натальи прозвучал, как раскат грома среди ясного неба. Я обернулся и посмотрел на оборотницу, которая смотрела прямо, не пряча глаз, в которых поблескивали слезы. Страха на лице женщины я не увидел, лишь сожаление. «Если ты солгала, чтобы прикрыть кого-то», — произнес тихо, и из груди раздалось предупреждающее рычание. Окинул взглядом всех присутствующих и понял, что многие напуганы и растеряны, потому что вообще не в курсе, почему их вожак вдруг начал бросаться на окружающих. «Нет, это я. Я все расскажу, только...» Пообещайте не трогать больше никого. Это будет зависеть от того, что именно ты мне расскажешь. Всем оставаться в гостиной и ждать меня, — ответил и быстрым шагом направился в кабинет. Наталья засеменила следом.